Историческая справка о Вавилоне За всю историю человечества не было более знаменитого города, чем Вавилон. Одно его название вызывает ассоциации с богатством и процветанием. Его сокровища были неисчерпаемы. Современный человек невольно представляет такой роскошный город, непременно утопающим в райских садах, окруженным тропической растительностью и богатыми рудниками. Но с Вавилоном все обстояло иначе. Он был расположен в долине реки Ефрат, бедный и безжизненный. Здесь не было ни лесов, ни рудников, даже камня, пригодного для строительства. Вокруг не было ни дорог, ни торговых путей. Редкие дожди не могли насытить почву, и на богатый урожай рассчитывать не приходилось. Вавилон является собой выдающийся пример человеческой воли и усердия, направленного на достижение великой цели. Все ресурсы, которыми обладал Вавилон, были созданы руками человека. Его богатство – тоже творение рук человеческих. Вавилон обладал лишь двумя естественными ресурсами – плодородной почвой и водой в реке. Выполнив сложнейшую по тем временам задачу, умельцы Вавилона смогли направить воды реки по многочисленным каналам, построив дамбы и ирригационные сооружения. Каналы простирались далеко по долине и несли свои воды далеко-далеко к плодородной земле. Эти сооружения можно назвать первой в истории победной инженерной мыслью. Богатейшие урожаи, которые снимались с тех пор вавилонские жители, были им наградой за труды. К счастью, за все время существования Вавилона правили мудрые цари, которые не были одержимы идеями войн и захватов. Хотя Вавилон и участвовал во многих войнах, большинство из них были локальными или оборонительными, когда приходилось защищаться от неприятеля, грезившего о богатствах, этого города. Выдающиеся правители Вавилона до сих пор живы в памяти человечества, потому что были мудрыми, справедливыми и предприимчивыми. Вавилон был избавлен от монархов, которые мечтали лишь властвовать над миром и собирать дань с порабощенных народов. Как город Вавилон более не существует. Когда ушли последние из тех, кто строил и благоустраивал его в течение тысячелетий, остались лишь заброшенные руины, а находился Вавилон в Азии, примерно в 600 милях к востоку от Суэцкого канала, к северу от Персидского залива, на широте около 30 градусов над экватором. Той же, на которой находился город Юма, штат Аризона. Да и климат в обоих городах практически одинаковый, сухой и жаркий. Сегодня эта долина реки Ефрат, некогда земледельческий район, вновь представляет собой продуваемую ветрами пустошь. Хилая трава и колючие кустарники борются за существование, сражаясь с песчаными бурями. Канули в лету плодородные поля, богатые города и длинные караваны, груженные дорогим товаром. Единственными обитателями здешних мест остались кочевые арабские племена разводящие маленькие стада. И такая картина наблюдается с начала новой эры. Равнина усыпана земляными холмами. Веками путешественники оставались равнодушными к ним. Наконец, они привлекли внимание археологов, когда размытые дождями обнажили черепки древней посуды и кирпичную кладку стен. Экспедиции, финансируемые европейскими и американскими музеями, были направлены на проведение раскопок, которые доказали, что земляные холмы есть не что иное, как руины древних городов. Могильники городов, если можно так выразиться. Вавилон был одним из них. За двадцать веков нанесенные ветрами пески надежно укрыли его от посторонних глаз. Кирпичные стены вновь росли в землю. Каков Вавилон сегодня? И если бы не тщательно проведенные раскопки, которые сняли пыль веков с некогда поражавших воображения, а ныне разрушенных храмов и дворцов, никто бы и не вспомнил о его существовании. Многие ученые полагают, что цивилизация Вавилона и других городов этой долины самая древняя из тех, о которых существуют записи. Считается, что речь может идти о периоде 80-летней давности. Интересно отметить, как были установлены эти даты. В руинах Вавилона были обнаружены описания солнечного затмения. Современные астрономы рассчитали на компьютере время затмения видимого в Вавилоне и таким образом установили связь между древним календарем и современным. И так было доказано, что восемь лет тому назад вавилоняне жили в городах, окруженных стенами. Можно только предполагать, сколько веков простояли эти города. Жители Вавилонии не были варварами, это были образованные и просвещенные люди. Историческая наука подтверждает, что среди них были и первые инженеры, астрономы, математики, финансисты, и именно вавилоняне первыми освоили письменную грамоту. Уже упоминалось об ирригационных системах, которые преобразовали некогда безжизненную долину в земледельческий рай. Очертания прежних каналов еще можно восстановить, хотя они и заполнены песком. Некоторые из каналов были так велики, что в них могли бы уместиться с десяток лошадей. По своим размерам они сопоставимы с крупнейшими каналами в Колорадо и Юте. Помимо ирригации земель, вавилонские инженеры осуществили еще один проект, столь же величественный. Соорудив сложную дренажную систему, они превратили в зону земледелия обширные затопленные земли в устьях рек Ефрат и Тигр. Геродот, греческий путешественник и историк, посетил Вавилон в годы его расцвета, и его описание – единственное дошедшее до нас свидетельство очевидца. Геродот составил графическое описание города, рассказал и о его необычных традициях. В своих описаниях он отмечает удивительную плодородность почвы гигантские урожай пшеницы и ячменя, которые собирали вавилоняне. Слава Вавилона померкла в веках, но его мудрость сохранилась для нас. Этим мы обязаны вавилонской письменности. В те далекие времена бумага еще не была изобретена, поэтому вавилоняне скурпулезно выписывали свои буквы на дощечках из влажной глины. Когда дощечка была исписана, ее запекали в печи, и она становилась твердой. По размерам это были плитки 6 на 8 дюймов, толщиной в 1 дюйм. Глиняные дощечки можно считать древнейшим аналогом современной формы и письма. На них записывали легенды, стихи, исторические события, царские декреты, законы, долговые расписки, свидетельства о собственности. Эти глиняные дощечки позволили нам узнать, чем жили древние обитатели Вавилона, заглянуть в их внутренний мир – Например, одна из них представляет собой своеобразный журнал учета, который вел некий торговец. Записано, что в определенный день покупатель привел корову и обменял ее на семь мешков пшеницы, три из которых были доставлены ему немедленно, а остальные четыре мешка оставлены до следующего распоряжения покупателя. Археологи раскопали целые библиотеки из этих дощечек. Погребенными в руинах оказались сотни тысяч экземпляров. Одним из самых удивительных чудес Вавилона были исполинские стены, окружавшие город. Древние ставили их в один ряд с египетскими пирамидами, переравнивая к одному из семи чудес света. Царица Семирамида прославилась тем, что при ней были воздвигнуты первые стены на заре становления города. Однако современные раскопки так и не обнаружили следов первоначальных стен. Неизвестна их точная высота. Из древних летописей можно сделать вывод, что высота составляла от 50 до 60 футов. Снаружи стены были выложены обожженным кирпичом и дополнительно окружены глубоким рвом с водой. Более известные стены уже поздней постройки были возведены примерно в 600 году до нашей эры по приказу царя Небопаласара. Он задумал такую масштабную перестройку стен, что даже не дожил до окончания работы. Его дело продолжил сын Небухаднезар, чье имя фигурирует в библейских историях. Высота и протяженность стен поздней постройки поражает воображение. Авторитетные источники утверждают, что они достигали высоту 160 футов. Это сопоставимо с высотой современного 15-этажного небоскреба. Общая длина стен составляла от 9 до 11 миль. Толщина стен была такой, что сверху по ним можно было проехать на колеснице, запряженной шестью лошадьми. От этой громадины мало что осталось, разве что осколки фундамента дров. Арабы дополнили картину разрушения, растащив остатки стен по кирпичикам, которые использовали для строительных целей. Стены Вавилона штурмовали все армии захватчиков известной истории. Вавилонский трон манил многих завоевателей – Но все попытки завладеть им оборачивались провалом. И это при том, что армии тех времен нельзя было назвать малочисленными. Историки говорят о таких цифрах. 10 тысяч всадников, 25 тысяч колесниц, 1200 полков пехоты, численностью 1000 воинов. Обычно на подготовку к войне уходило 2-3 года. Организация городского хозяйства в Вавилоне очень напоминала современную структуру. В городе были улицы и магазины. Торговцы разносили свой товар по различным жилым кварталам. Служители культа проводили службы в величественных храмах. Внутри города была выделена зона, специально отведенная под царские дворцы. Стены, окружавшие эту зону, были выше городских. В Вавилоне процветало искусство. Его жители владели скульптурой, живописью, ювелирным делом, производством оружия и сельскохозяйственных орудий. Изделия здешних ювелиров славились на весь свет. Многие образцы украшений были обнаружены в раскопках захоронений состоятельных горожан и сейчас находятся в экспозиции ведущих музеев мира. На заре цивилизации, когда остальное человечество еще стучало по дереву каменными топорами, промышляло охота и сражалось копьями и стрелами с каменными наконечниками, в Вавилоне в ходу были топоры, копья и стрелы с металлическими наконечниками. Вавилоняне были умными финансистами и торговцами. Насколько нам известно, они были первооткрывателями денег как средства обмена, долговых расписок и письменных свидетельств о собственности. Вражеские армии впервые вошли в Вавилон в 540 году до нашей эры. Но даже и тогда вавилонские стены не были покорены. История падения Вавилона в высшей степени необычна. Кир, один из великих завоевателей того времени, собирался атаковать город, надеясь взять приступом его нерушимые стены. Советники Небанида, Вавилонского царя, уговорили его выдвинуться с армии навстречу Киру и дать ему бой, не дожидаясь, пока город возьмут в осаду. Вавилонская армия потерпела поражение и была отброшена от города. Тогда Кир вошел в открытые ворота и взял город без штурма. С тех пор мощь и престиж славного города постепенно меркли, и уже через несколько столетий он был запущен и покинут жителями, оставленные ветрам и бурям, которые вновь превратили его в заброшенную пустыню. Вавилон пал, чтобы уже никогда не подняться, но человечество многим обязано ему. Пыль веков покрыла гордые стены его храмов, но мудрость Вавилона жива. Текст читал Станислав Иванов.